Скелетон визард Буря Звездной войны. Там 21. Сильнейший. Глава 1. Откуда такая уверенность? Разведчики ⁇ это самый быстрый тип мехов. Но в этом поединке уже не нужно переживать о том, что кто-то сбежит или же что возникнет бой двое против одного, ведь сейчас была важна не только победа. Это последнее их сражение в первом туре соревнования королей. И сейчас обе команды, имеющие за спиной по две победы, должны доказать, чего они стоят на самом деле. Кого следует признать лучшим разведчиком первого тура? Уж точно не Джан Шаня. однако что думает об этом сам Джаншань? Шань? Сивэй не ухмыльнулась. На самом деле ей хотелось бы столкнуться с Ван Дженом, потому что во всей команде Саламандра Лешон и Кёртис хоть чего-то достоит. Но она обязана подчиняться приказам, поэтому придется разобраться с этим отбросом. Девушка даже не думала использовать свою невидимость. Она была отлично подготовленным солдатом, который может даже в малейшем движении противника выявить ошибку. И этот Джан Шань в ее глазах точно не был профессионалом своего дела. Он допускает слишком много погрешностей при каждом своем движении, а это говорит о том, что у него непрочная база. Для беданцев, которые уделяли большое внимание зам, такие погрешности были равносильны некомпетентности». Благодаря своей скорости два разведчика первыми обнаружили друг друга. Дерзость убийцы была вполне логична, но почему и Саламандра так спишет к нему навстречу? Откуда взялась эта уверенность? Несомненно, то, что расстановка бойцов – это ответственность командира. Если бы командир был против, то место разведчика занял бы другой человек. Однако был выбран Джан Шань. Перед последним этапом сражения в Академии провели опрос, в котором спрашивалось мнение и о разведчиках. По его результатам Джан Шань занял самое последнее место. Многие признали его наиболее слабым бойцом на этой позиции. Си же девушка получила первое место. Если разница между силами окажется чересчур большой, то их сражение может закончиться в доли секунды. Жнец преисподней резко ускорился, совершая рывок в сторону Борея. Джан Шан немного не ожидал такого и инстинктивно направился к брошенному за секунду до этого магнитному источнику. Только вот настолько резкое изменение курса заставило его почувствовать головокружение. Сивення же вполне предвидела этот шаг, ее совсем не расстроило, что Джан Шань смог избежать столкновения. Она лишь убедилась, что ход его мысли не поспевает за движениями, а это значит, что победа над ним точно в ее кармане. Ухмелка девушки стала еще шире. Такого рода поступки еще раз доказывают некомпетентность этого землянина. Как он вообще смог оказаться здесь? Но больше всего ее поразила другая мысль. Почему Али Вейдус так высоко оценил этих ребят? Она не боялась сильных противников. Она боялась, что ее противником будет такой вот отброс. Жнец преисподней вновь ускорился, совершая очередной рывок. Бах-бах-бах-бах-бах! За мгновение достигнув оппонента, обеданка сходу нанесла пять молниеносных ударов. Джан Шань только и мог, что защищаться. Он и прежде боялся этой встречи. Однако, несмотря на количество пересмотренного материала... На деле это оказалось еще ужаснее, чем он предполагал. Жнец Сивей не действовал быстро и не давал права на ошибку. При этом мощь ее так также поражала. Джан Шайн даже засомневался, возможно ли вообще победить эту девушку только лишь с помощью боевого искусства? Управляя таким мехом, как жнец преисподней, она могла полностью раскрыть свою женскую гибкость, что и позволило сделать ее жнеца преисподней еще более устрашающим оружием. Хлоп! Джаншань оказался вынужден совершить пространственный скачок. Дело не в том, что он боялся контратаковать, мать вашу, о страхе здесь и говорить нечего. Просто Джаншань выругался на самого себя. У него сложилось такое впечатление, что эта девушка видит его насквозь. Каждый его последующий шаг был предвиден и заблокирован, она сражается как ненормальная. Однако это сражение и следует взять себя в руки. Мгновенное перемещение переместило его лишь на незначительное расстояние. Учитывая такую пассивную оборону, это выглядело как проявление полной беспомощности. жнец преисподней мог в любой момент продолжить свое нападение. Все уже догадались о том, что битва разведчиков превратится в одностороннее нападение, но как бы это сказать, Джаншань ведь тоже прошел через два сражения, в которых Саламандра держали верх над противником. К тому же в одном из них он получил народный титул «Короля мгновенных перемещений». «Так почему же его подавляют, словно школьника?» Сивейни прямо-таки наглядно показала ему, как именно нужно управлять мехом для того, чтобы стать настоящим разведчиком. Тем временем мы снайперы уже отыскали друг друга среди зданий. Ледяной лучник сноу -Ли и истребитель Сеньба взяли друг друга на мушку. Фактически продемонстрировать навыки снайперов в сражении на мехах – не такая уж и легкая задача. Но это если только ты начинающий стрелок». Первоклассный же снайпер всегда и везде способен заставить всех прийти в изумление, и, конечно же, мастером здесь был беданец. Снова ли уже оказывалась в подобной ситуации в противостоянии с ледяным пламенем, когда ее всячески подавлял ее соплеменник Вульф. На самом деле у нее была такая же проблема, как у Шаня. Недостаток базовых навыков. Она прекрасно понимала свои задачи на позиции снайпера: стрелять и укрываться. Тем не менее, знать это только полдела. С реализацией всегда все намного сложнее. Что же касается ее коронного приема, атаки способности X на дальней дистанции, то о нем уже всем было известно. К тому же, она не просто должна поразить цель. Для совершения такого выстрела нужно сконцентрировать X энергию, на что, несомненно, потребуется некоторое время. А противник ведь не идиот. Он не будет стоять, как истукан, и ждать, пока по нему нанесут смертельный удар. На каждый выстрел с наули приходилось три выстрела 7 Оставалось только сказать, что этот холоднокровный обиданец совсем не из тех парней, кто дает поблажки девушкам. Сноули оказалась под постоянным прессингом. Безусловно, учитывая местный рельеф, спрятаться от противника не составит большого труда. Однако в таком случае Синьба попросту поспешит на помощь к своим напарникам, а этого Сноули допустить никак не могла. Постоянное подавление в этом сражении сразу же стало прерогативой команды убийцы богов. Остальные участники тоже вот-вот должны были встретиться, Однако невооруженным глазом было заметно, что Ван или Вэйду снизили скорость, они как будто совсем не торопились. Никто не мог понять, о чем в конце концов думают эти двое. Но в то же время не было никого, кто бы достиг их уровня силы. «Это и есть абсолютная уверенность монарха! Абсолютная сила и решительность!» — крикнул Яо Ален. Он перенял некоторые черты оленёнка и решил, что от его сдержанности при просмотре такого сражения не будет никакого толка. Будучи комментатором в ЗВ, ему посчастливилось посмотреть множество поединков, но все это было лишь игрой. Как ни крути, но ЗВ далека от реальности. Настоящие же мастера сражений вызывают совсем другие чувства. И эта их уверенность в себе просто что-то с чем-то. Ван Джен явно верит в свою победу, и не только в свое. Он верит, что все его товарищи справятся, и они смогут выиграть этот поединок. И вся эта вера и решительность чувствуется в каждом его шаге. Но и Али Вейдус, очевидно, не сомневается ни в себе, ни в своих товарищах. И это также чувствуется в каждом его шаге. Насколько же должна созреть гордость человека, чтобы она смогла проявить себя подобным образом? При этом сейчас на поле боя находятся сразу два таких человека. Просто невиданное событие, даже с учетом, что этот турнир называют соревнованием королей. К тому же оба признают силу друг друга. Я у смог дать только одно описание всему происходящему. Настала новая эпоха героев! Такое соревнование действительно настоящая редкость. И стоит отметить, что ни Ван Жен, ни не стали проявлять высокомерие. Оба всячески дают понять, что придают большое значение этому поединку. Можно даже сказать, что их бой уже начался, только мечами в нем выступают их товарищи по команде. «Так чья же вера будет оправданней?» Яо Ален чуть не заорал. Он был взбудоражен, но у Саламандра все было не так уж и радужно. не продолжали избивать словно собаку, а сила Сноули оказалась обратно пропорциональна ее индексу привлекательности. Сеньба почти не давал ей головы поднять. При этом контратаковать необходимо, иначе противник воспользуется моментом и атакует кого-то из ее товарищей. Тем не менее, Сноули еще повезло потому что прочность ее счета на таком расстоянии расходовалась значительно медленней. Положение же Джаншаня становилось все хуже и хуже. За эти несколько минут он уже успел потратить целых два своих прыжка в пространстве, если бы не это, с ним бы уже было покончено, но перспектива все равно вырисовывалась далеко не радостная. Способ перемещения Барея оказался бесполезен. Да, при перемещении к магнитному источнику развивается весьма внушительная скорость, однако на это тоже требуется какое-то время. Для жнеца момент после начала его движения будет как в замедленной съемке, так что не стоит думать о таком способе побега. Тем не менее, эта обеданка в конец его вымотала. При этом передышки ожидать также не приходилось.